А помыться? Сейчас к Арону пойдем, мы тут близко от его дома. Я усилием воле, заставляю себя выбраться из-под теплых одеял и выкапываю в кучу вещей что-нибудь наименее отягченное драгоценными камнями и наиболее носибельное. Азамат прихватывает мои вещи вместе со своими подмышку и мы идем к Арону. Арон сидит дома один и плачет. «Да ладно уж тебе так сокрушаться!» утешает его Азамат, который, видимо, знает, в чем дело. «Я холодею и таращусь. Что стряслось?» «Да он все дом наш жалеет», — поясняет Азамат.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 Я ухожу мыться, оставив Азамата успокаивать братишку. Боже, какое счастье — вымыться и переодеться в чистое. Хорошо и то, что дамы, одарившие меня шитыми нарядами, не забыли и про бельё, хотя, на мой вкус, оно всё чересчур кружевное и малофункциональное. Но, наверное, дарить можно только такое. За лёгким завтраком мы слушаем доносящиеся из окна песни и вопли.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 Через некоторое время мы двигаем к дому старейшин, где уже настраиваются новоприбившие музыканты. Азамат предлагает мне вчерашнего беременного вина, но я пока не горю желанием снова отрубиться на произвольном месте. Все-таки мудамские чудодейственные снадобья хороши только для самих же муданжцев. А вот остались ли еще мои остренькие колбаски? Красная сажа обнаруживается у костра прямо под мостом, где сидят несколько незнакомых мне наемников, их женщины и цаган. «Этот вчера, как выясняется, упился в хлам еще до моего возвращения и продрых большую часть празднества, так что сегодня намерен восполнить». «Что ж ты так себя не бережешь?» спрашиваю, старательно забывая, что меня саму вчера отсюда кто-то унес. В конце концов, я была уставшая после работы и вообще. до да меня как стали все поздравлять, и с каждым же выпить надо, а я и накануне не спал, вот и получилось», смущенно объясняется и цаган. «Мне уже Алтон Гирилл за это вставил по печенку, вы уж не начинаете хутун-хун». Хо «Видимо, мне придется смириться с тем, что никто больше не будет называть меня по имени». «А тебя-то с чем поздравляли?» — спрашивает один из наемников, раскуривая трубку с какой-то зеленью. «А я успешно правил группу через Куруул», — немедленно сообщает Эцаган. «Да, Хо тон вы же еще не слышали, наверное. Рассказать?» «Конечно, расскажи». Я усаживаюсь поудобнее и беру себе еще колбаску. «Ой, нет, только не опять!» — стонет другой наемник и вместе с еще двумя встает и отходит к другому костру. Мы сидим довольно близко к воде, от неё тянет прохладой, и я поплотнее закутываюсь в тёплый, расшитый золотом диль. Азамат на мосту зацепился языком за одного из сказителей, так что пока оттуда льётся только негромкая музыка. «Дело было так», — с горящими глазами принимается рассказывать и цыган. «Капитан, то есть, я хочу сказать, Ахматхон, назначил меня главным в той группе, которая должна была зайти с Курула». «Не шакала себе», — вылупляется тот наёмник, что был не в курсе и цыгановых похождений. Я только мучительно припоминаю, что когда Азамат предложил одну группу отправить через этот самый караул многие были против. «Ага», — довольно кивает и цыган, — «Ахматхон мне и раньше опасной миссии доверял, а тут уж сами боги велели. Я ведь дважды бывал на карауле «Чего ж ты там забыл?» — спрашивает жена наемника, грудастая и крашеная в рыжий. «Да его вечно несет куда не надо», — отмахивается наемник постарше, лежащий поодаль, подперев голову рукой и задумчиво побалтывая остатками хринги в пиале. «Так ведь прикольно», — объясняет Ицаган, разводя руками. «Надо же понять, чего все боятся». «Это у него так стресс выходит», — снова встревает старый наемник. «Как что плохое случается, сразу лезет на рожон. То по пещерам караула бродить, то на морского змея охотиться, то на джингошей». «И правда», — поддакивает другой наемник. «Тебя Ахмадхон разве не за это из команды попросил?» Ицаган поджимает губы и собирается ответить какой-нибудь грубостью. «Дайте ему уже рассказать, — говорю. Чего привязались к парню?»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 Часов за пять добрались, унгусы оставили и сразу пошли вглубь, чтобы к утру уже до джангушского лагеря добраться. В этом месте горы узкие, можно за полдня и ночь перейти. И вот входим мы в пещеры. На этом месте три наемничьих жены встают, как по команде, и уходят к другому костру. «Чего это они?» — моргаю. «Боятся», — пожимает плечами один из наемников. «Женщины, что с них взять?» Я только кривлюсь и киваю и цыган, чтобы продолжал. «Так вот, входим мы в пещеры».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 Ну, к счастью, Ахмат-Хон с нами почти всех боеспособных учеников-духовников отправил, и они быстро остальных успокоили. Сказали, мол, это Коруул Джингошам смерть пророчит Я хихикаю, но этого, кажется, никто не замечает. «Короче», — говорит Эдсаган, — «идём дальше». Фонари все включили, чтобы теней не осталось. А то, знаете, как бывают пещеры, гулки, и в каждом тёмном углу что-нибудь мерещится. «Да откуда же хо тон может знать такие вещи?» — встревает один из наёмников. «Кудряш, ты что?» Ну, вообще-то я бывала в пещерах. Правда, те были уже все исхожены, но все равно, когда пещера большая, там гулко и темно, еще и звуки какие-нибудь. Прям жутковато. «А зачем вы туда ходили?» — изумленно спрашивает жена наемника. «Затем и ходила?» — хмыкаю. «Побояться». Они ржут минуты три, и мне даже неловко становится, что развеяла и цыгану всю атмосферу для страшных рассказов. Наверху на мосту настраивается оркестр. Незнакомый голос тянет о о, -о, -о на одной ноте. «К чему бы это?»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 а навстречу нам бабка с козой. Ой, жена наёмника аж лицо в руках спрятала. Остальные сидят такие напряжённые ждут продолжения. Одну меня смех разбирает, но я сдерживаюсь. Я говорю, продолжает Эцаган, спокуха, ребят, тут может быть второй выход. Мало ли, на плато и деревне может быть.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 И всё думаю, что ж с ней не так? Говорю, мол, извините, у нас время ограничено, мы к вам в другой раз лучше зайдём. А сам всё на козу смотрю, и тут доходит. Шерсть-то у неё длинная, а под брюхом не висит. Я присел слегка. Под брюхо-то заглянул, а оно распорото. «Ай!» — визжит моя соседка и зажимает уши. Несколько мужиков бормочут гуй халахи. Пицаган делает драматическую паузу, так что приходится его подстегнуть. «Ну-ну, и что дальше?» «Да ничего особенного» он пожимает плечами. «Я ребят пугать не стал, еще шарахнутся от призрака, потеряются». Я духовников двоих вперед подтолкнул, шепнул им, мол, «Читайте заклятие от горных духов». Они как жезл достали, старуха вдруг заторопилась, дескать, у нее там суп варится, не до нас ей, в другой раз так в другой раз, и ушла вместе с козой. «Ух ты, демон!» выдыхают слушатели. Тот, что справа от меня сидит с супругой, гладит ее по голове, мол, можешь руки убрать, страшилка кончилась. «Идем мы дальше» продолжает Эцаган. Опять вглубь спустились, где темно. Устали, решили небольшой привал сделать. И так быстрее шли, чем рассчитывали. Ну, подогрели еды, чаю вскипятили. Тут что-то шуршит. Небось, летучая мышь, неуверенно предполагает один наёмник. Мы тоже сначала так подумали, зловеще улыбается Эцаган. Но уж очень на шаги похоже. Все вокруг поёживаются. Я всем сказал помолчать, а Ир начну послушать. Он ведь у нас слухарь. Кто?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 Но я фонарик выключил, чтобы горного духа не раздражать. Они же свет не любят. Взял баночку с солью, пошёл за угол, поставил подальше туда. Возвращаюсь, а меня уж на самого, как на призрака, смотрят. Я говорю, ребят, расслабьтесь. Это же известно кто. Во всех пещерах водятся такие духи. Это я ли человека друзья в пещере бросили, и он там умер, то его дух так и бродит по той пещере. По-хорошему надо останки захоронить, но обычно в горах не до того. Тут главное самим никого не потерять, а то дух разгневается. Ну и если он чего просит, то дать. Мне про это Алтон Гирилл кучу всего рассказывал. В общем, в итоге затих этот персонаж. Мы пошли дальше. «Там еще много ужасов?» — слезливо спрашивает моя соседка. И цыган задумывается. «Два». Она прерывисто вздыхает, на меня косится, но не уходит. «А как духи соль едят?» — спрашиваю. «Точнее, они вообще едят?» «Я», — мотает головой цыган, — «не едят». Но у него соль могла, например, водой размыться, а ему важно, чтобы всё снаряжение было в порядке, хоть он и не пользуется. Мёртвым всегда такие вещи важны. Иногда бывает, знаете, мужик жене заплатит за месяц секса, и вдруг случается что-нибудь с ним. Так приходит с того света, чтобы отработала. В этот момент надо мной нависает тень, а на плечо ложится громадная ладонь. Я слегка вздрагиваю. Соседка взвизгивает и шарахается. «Лиза, там сейчас на мосту будут исполнять песни из сотворения мира», — с энтузиазмом говорит Азамат. «Пошли, ты же хотела послушать». «Сейчас пойду», — говорю, угощая его острой колбаской. «Тут и цыган страшные истории рассказывает. Я хотела дослушать». «Тебе вообще-то не стоит такие вещи слушать», — умрится мой супруг, приземляясь рядом. «Действительно», — поддакивает муж моей соседки, — «беременным женщинам пугаться нельзя». «Да знаете, — говорю задумчиво, — после того, как меня Ирликхон попросил, когда буду умирать, подойти поближе, чтобы он смог дотянуться и сожрать мой труп, меня почему-то не пугают ваши бабки с козами. Даже не знаю, и от чего бы это?» Моя соседка наконец-то падает в обморок. цаган бледнеет, а замат фыркает смехом и обнимает меня одной рукой. «А, — начинает Эцаган, — вы мне потом свои страшилки расскажете?» «Если духовник не запретит, то почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Так что у тебя там дальше было?» «Дальше...» Эд Сагана явно смутило что мои приключения были страшнее, и он немного комкает свой рассказ. «Ну, мы еще на зачарованный клад набрели. Такое, знаете, типа, лежит гора сокровищ всяких старых, а на самом деле это такая хищная тварь. Потянешься за драгоценностями, она как отхватит руку? Один из наших так потерял кисть, представляете?» «Представляю, — говорю, — мне его привезли. А я еще понять не могла. Собак на вас там спустили, что ли?» «Ну вот», — продолжает и «а потом уже на выходили, снова демона встретили. Во всей красе. Огромный, черный, шерсть лоснится. Видно хорошо, ему там живется. Никто ведь в леса караулы не ходит, боятся. Но мы ему оружие показали, говорим, нас много, все отборные воины вооружены до ногтей. А лес свой нас не интересует, мимо идем. Так что не трать силы. Он нападать не стал, но так и шел за нами до самого края леса, следил, чтобы дичь не стреляли и деревья не валили. Ну так нам и правда не до того было. Вот и прошли». Он разводит руками. «Молодец, кудряш», — с улыбкой кивает Азамат. «Молодец. Отлично справился. Я совершенно правильно тебя назначил на эту операцию». «Да вы уже говорили», — смущается и цыган. «И с удовольствием повторяю. Тебя и смелостью, и умом боги щедро наделили». «А что ж вы его из команды попёрли тогда?» — интересуется лежащий наёмник. «А чтобы урок выучил», — наставительно говорит Азамат, «что нельзя идти в бой на горячую голову». «Хочешь доказать свою доблесть, так охлони сначала». Эдсаган снова смущённо кивает. «Ну что?» — Азамат перехватывает меня под мышки. «Идём Айрухона слушать». «Кого?» «Ну как же, Лиза, это же самый знаменитый на муданге сказитель». «А, ну пошли». Он поднимает меня в воздух, ставит на ноги и ведёт на мост. Моя соседка, как раз пришедшая в себя, тоже поспешно тянет мужа за нами. «Чего ты над бедной женщиной издевалась?» — неожиданно спрашивает Азамат. «Над какой женщиной? А что я ей сделала?» «Заставила её страшные истории слушать». «Я заставила?» «Конечно ты. Ты ведь теперь хо образец для всех женщин. Ты сидишь слушаешь, значит, она должна». «Но три других ушли. А они, видать, ни на Муданге родились. С или с Гарнета, не знаю. Ты им не указ». «Так что мне теперь, не слушать и цагана было, что ли, из-за этой клуши?» «Нет, зачем. Просто надо было ей сказать, что она может уйти, если хочет». Я продолжительно выдыхаю. «Ладно, поняла. Кстати, объясни мне, что значит хо тон Это типа императрица?» Азамат задумывается, шевеля губами. «Ну, примерно... Не могу припомнить, чтобы где-то официальный перевод попадался. Знаешь, я бы скорее сказал «первая леди». У вас ведь есть такой термин, правда? «Угу. Ты имеешь в виду, что у меня нет реальной власти?» «Реальная власть у тебя и без титула была», — ухмыляется он. «Вот формальной нету, да и то над мужчинами». Над женщинами, сама видишь, они теперь будут одеваться, как ты, причесываться, как ты, слушать твою любимую музыку и так далее. Я думаю, ты понимаешь, что это большая ответственность. Да уж, вздыхаю. Боюсь, что мне придется нанять персонального стилиста, который смог бы сбалансировать мои нужды и общественный вкус. Азамат задумчиво кивает. Мы подходим к крыльцу дома старейшин и усаживаемся у стены рядом с нашими старейшинами, откуда открывается хороший обзор оркестра. Музыканты, надо сказать, шикарные. Некоторые помоложе, другие постарше. Но всё больше такие дядьки. Волосы длинные по ветру летят, одежды сверкают, пёстрые расписные инструменты в больших руках пищат по-женски. Вокалист, то есть сказитель, ещё не очень дряхлый старик, сидит на маленькой табуретке, а коленями упирается в землю, точнее, в ковёр на земле. Видимо, в таком положении петь удобнее. Впрочем, пока он всё ещё тянет своё о, -о, -о, -о, -о «Почему он так воет?» «Распивается», — с удовольствием объясняет Азамат. «Цикл большой, надо хорошо голос подготовить». Голос у похож на Алтон Гиреллов. Тоже такой приятный тенор. Наконец, все приготовления закончены, публика расселась, окончательно стемнело, и сказитель начинает петь примерно следующий текст, насколько я могу разобрать все эти устаревшие слова и обороты. Когда севера гора великая, галькой маленькой была. Когда южные леса густым гребнем камыша взошли. Когда гей море океан плевком старого бога был. Когда реки полнокровные молоком богини-матери пролились. Когда великая дева Укунтингир малым дитятком была. Тогда в очаге из раскаленных камней народился Унчрух. О Тандан! Народился Унчрух, императорский сын. Народился Унчрух, отцов-наследник. Наклонясь над колыбелью, сказал ему отец. Не сместить тебе меня на троне, пока без С бородой Не тридцать и не сорок вёсен скитался Унчрух по степям. О, тандан! Волос длинный, как серемирн. Голос громкий, как грохот волн. Воин сильный, как рул гора. Нету слабых мест, кроме сердца. «Азамат!» — шепчу я. «А разве Унчрух не значит круглый сирота?» Он кивает. «А как тогда получается, что у него отец есть? И волос ведь длинный». «Ну...» Азамат пожимает одним плечом. В старые времена люди иначе мыслили. Видя, что я не удовлетворилась таким ответом, он продолжает. «Его отец мёртв», — он говорит с того света. «А почему, если он мёртв, то трон не уступает? Кто же правит?» «Трон не уступает, потому что священный предок. К ним раньше относились, как к богам». Я безуспешно пытаюсь постичь муданскую народную мудрость, а Азамат снова заслушался эпосом. Он гуд стянет меня за рукав и шепчет. «Ты, Лиза, проще на вещи смотри. Вот Азамат у тебя. При живом отце сирота». «Мне только и остается, что прикусить язык». Тем временем, насколько я уловила, сказитель пояснил, что отец героя, первый император Муданга, требовал, чтобы сын непременно женился на какой-нибудь богине и только с этим условием соглашался уступить трон. Так что герой-псевдо-сирота поперся свататься Кукунтингир, которая, судя по зачину, была его на несколько годков старше. Хотя кто этих муданцев разберет? «Идет он, чрух, свататься, великий воин, равных по силе нет». Идёт воин свататься, тело каменное, кровь платиновая. Идёт каменный богатырь, земля под ним проминается. Из-под ног ключи бьют, следы руслами становятся. О, Тандан! Многих врагов великий воин побил, многих чудищ на пути своём завалил. Многие раны в бою получил, многой землёю их зарастил. О, Тандан! А в тот гольп у Кунтингира занята была... «А что такое гольп?» — спрашиваю Азамата. Он хмурится, явно нехотя отвлекаясь от прослушивания. «Прихлёбывает вина», — наконец говорит. «Эпистема». «Перевёл, блин». Унгутс у меня над правым ухом покатывается, а за ним аж посмеивается в кулачок. «Эпоха это объясняет Унгутс, похихикивая. «То есть Азамат-то, наверное, правильно сказал. Да на радостях, видать, забыл, что у тебя образование другое». «Да уж, мягко говоря», — ворчу я. «А, лизахиан не сердись», — увещевает меня он Ун Унгутс. «Я и не сержусь так просто». Ему всегда очень важно сказать правильно и поступить правильно. В детстве его дразнили, мол, на печке родился, горячий очень. «А он и правда на печке родился?» Он Ун Унгутс пожимает плечами. «Правда», — отвечает Азамат. «А ты бы лучше слушала, меня и в другой раз обсудить можно». Тем временем сказитель повествует, что у Кунтингир, уже второй гольб, была замужем за Ирликом Мангустом. От такого поворота я несколько офигеваю. Кто бы мог подумать. Впрочем, выясняется, что ее еще в раннем детстве за него сосватали впрок. А она, дескать, теперь не рада, потому что он плохой муж, за скотины не ходит, ремеслами не занимается, а сидит себе в своем подземном царстве, бросив на жену всю работу по дому. Конечно, я могла что-то неправильно понять, но в общих чертах так. Мне наливают беременного вина, и под него я выслушиваю минут 10 жалоб этой самой богини на справедливость судьбы. Однако она бы это стерпела. Но в один прекрасный день Ирлика хамел настолько, что проглотил солнце. И на весь муданг воцарилась тьма, и шакалы-мангусты, демон лесной из подземных владений пролезли наверх и накинулись на простых людей. Тогда Укунтингир решает положить конец бесчинству мужа, обряжается в доспехи минут 15 описаний, и отправляется в подземное царство, где, найдя ничего не подозревающего Ирлика, вспарывает ему живот. Однако Ирлика так просто не проймешь, солнце-то он отдал. Зато решил теперь регулярно исполнять супружеский долг, чтобы жёнушка не скучала. Заодно и присматривать, чтобы лишний раз за оружие не хваталось. Ирлик покидает подземное царство и воцаряется на небе вместе с женой. Вот тут тому данжцам приходится плохо. Он ведь видит, если какое чудище, которое он породил, на планете убивают. И сразу мстит убийцы семью годами несчастий. Пасёт, короче, своё потомство. А у Кунтингира люди хралеют. Они ведь такие беззащитные. Она ему помогает чудовищ бить. То меч вовремя подбросят на дорогу, то при рождении благословит. В итоге в небесных чертогах супругов постоянно происходят скандалы с битьем посуды и хлопаньем дверьми. Вот во все это и является Унчрух. Мои попытки выведать у господ книжников, почему он не мог посвататься к незамужней богине, не увенчались успехом. К счастью для Унчруха, Ирлика как раз не было дома. И вот является этот красавец-геройку Кунтингир, а она и давай ему плакаться, какой у нее муж плохой. Ну, это уж так на муданге заведено. Обозлился Унчрух, проклял злого мангуста. Обнял красавицу, белую богиню, и вернулся вниз. Обошел он весь муданг, собрал всех богов. Обплыл и океан, и небеса облетел. О, Тандан! Сколотил великую рать 40 сорок сороков богов. Скромный им всем поклонился и пошел на Ирлика войной. Струсил Ирлик одинокий и собрал всех своих чудищ и гадов. Строем выставил пред входом на небо. О, Тандан! На этом месте сказитель снова принимается гудеть свое. О-о-о! Все расслабляются и начинают шуметь. «Лиза, если есть вопросы, задавай сейчас, пока сказитель отдыхает», — говорит Азамат, потягиваясь. «Есть», — киваю. «Я ведь пересказывала тебе свой разговор с Ирликом. У него были причины солнца прогласить Не хотите это как-нибудь отразить в эпусе?» Азамат вздыхает и качает головой. «Во-первых, у нас нет причин ему верить. Во-вторых, эти песни перешли к нам прямиком от Унчаруха, и повествование ведется с его точки зрения». Если он не знал, зачем Ирлик проглотил солнце или не верил ему, мы не можем менять его слова. Мне становится немножко жалко Ирлика, хотя он все-таки очень странный персонаж. Между тем является Алтон сияющий счастьем так, как я никогда раньше не видела. В руках у него стильный тонкий фотоальбом с огромным экраном. На экране что-то, что Алтоша радостно демонстрирует старейшинам. Те ахают и охают, передавая друг другу. «Что там?» — Унгутс и Азамат тянутся посмотреть. Оказывается, это снимки битвы в космосе, сделанные одним из пилотов запаса. Один из них особенно хорош. На нем в центре кадра Муданг, у которого с одной стороны задымление, там, где извергся вулкан, а с другой вереница звездолетов возвращается на планету после боя. Чуть впереди отчетливо получилась треугольная морда Ирлика, захватывающая последние джингорские корабли. В целом, похоже, что у планеты выросли два крыла, а спереди торчит хищный клюв. «Моутанг! Моутанг!» — бормочут старейшины, восхищенно поглядывая на Азамата. Громовая птица вылупилась. Наконец отдохнувший сказитель продолжает. Я с волнением слушаю человеческий рассказ о том, о чем мне уже сообщил Ирлик. Унчрук с армией богов побеждает демонов и чудовищ, добирается до Ирлика и засаживает его в подземную темницу. После этого у Кунтингиры и Унчрух радостно женятся, приживают кучу детей и живут долго и счастливо, но В глубокой, в келье жестокой, Вечно бдит страшный Ирлик Мангуст. В пылу веселья, посереть новоселья, Великие боги собрались на пир. О Тандан! Ввела богиня мужа в покое, Весной красотой обольстила его. Великие боги в застолье упились, И вырвался Ирлик из тюрьмы под скалой. О Тандан! Я так и не поняла, нечаянно это получилось, Или Угонтингер нарочно всех отвлекла, Особенно мужа, чтобы Ирлик смог сбежать. Тем временем Ирлик не просто восстанавливает свою власть в подземном царстве, но и захватывает весь Муданг в отместку сопернику, заставляя всех людей подчиняться силам зла и приносить им жертвы. Унчрух, узнав об этом, отправляется в космос бороться с Ирликом, а следом и у Кунтингир. Видимо, разнимать своих мужиков. Но весть нехорошую, весть горемычную Наутро герою стая птиц принесла Нету жены дома, нету красавицы на утро не вышла мир собой освещать О, Тандан! «Ирликхон злое создание, прекрасную деву украл, иначе и быть не могло бы, не выносит он чужого счастья. Ирликхон злое создание, однако Унчруху сказал, истинно это не я взял жену твою, отправилась она тебя спасать». После того, как Унчруху так плюнули в лицо, чтобы слабая женщина мужа защищала, да это неслыханная обида, подрались они, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Как уж бились они, небо и земля сливались. Как уж бились они, море поворачивалось. Как уж бились они, прекрасные деревья с корнем падали. Как уж бились они, реки морями разливались. О Тандан! Как уж бились они, горы тряслись и рушились. Как уж бились они, чёрный туман тянулся. Как уж бились они, кровавый дождь моросил. Как уж бились они, зловонным ветром дуло. О Тандан!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 И Азамат вздыхает, отворачивается от телефона и неохотно возвращается в реальность. Он решил сделать вид, что ничего не было. К нам подсаживается Алтунгерел. Унгутс и наш духовник тоже заметили оживление и склонились поближе. «Что стряслось?» — спрашивает Унгутс. «Отец звонил», — быстро поясняет Азамат. «Он готов забыть об отречении». «Забыть?» — моргает Унгутс. «Ты хочешь сказать отменить его?» «Нет, он просто стал так со мной говорить, как будто ничего не случилось». «И что ты?» — допытывается Алтон Гирел. «Я сказал, что он меня с кем-то перепутал». «Ты что?» — шипит Алтоша. «Он теперь опять надуется. Надо было с ним помириться. Ты же не думаешь всерьез, что он станет просить прощения?» Азамат поднимает на него такой взгляд, что металл плавить можно. «Извини, но я не готов просто забыть 15 лет своей жизни». Алтон Гирел отворачивается из досады досадой хлопает себя по коленке. Он гуд закрывает глаза и качает головой. Я утыкаюсь Азамату в плечо и глажу его. Ну блин, мужики. Тем временем эпическое сражение успело изменить направление. Теперь уже Ирлик и Унчрух сражаются не друг с другом, а плечом к плечу против черных космических демонов. А нашедшаяся Укунтингир им в этом помогает. Интересно, это не специально под случай концовку переписали? Но спрашивать у Азамата не рискую, он и так не слушает. А думает, извиняюсь, думу горькую, будь не ладен этот эпос. Конечно, наши победили, и после этого Ирлик возвращается в подземное царство, а Укунтингир — в небесное. А Унчург становится императором Муданга и правит до самой смерти. Когда он умирает, он обращается в горный хребет, который теперь называется Коруул, именно поэтому все боятся туда ходить. Сказитель еще несколько минут тянет свое «О» и, наконец, смолкает. воцаряется странноватая тишина, та самая, которая не отсутствие звука, а присутствие заглушки. Потом все принимаются вопить «ТАН!»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 Император имеет право печалиться о своей стране и в праздник. Азамат снова наклоняет голову. И еще, пожалуйста, спойте балладу о Бон Чуае». Исполнитель совсем озадаченно поднимает бровь, но безропотно соглашается. Еще минуту он договаривается с оркестром и, наконец, приготавливается петь. В отличие от сказителя, он поет стоя. Первые же звуки его голоса меня глубоко поражают. Он невероятно высокий. Выше, чем мой собственный.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 Дичь, зерно, коренье и вино. Отгоню табун в остольный град, Созову народу целый мир. Пищи и вину не буду рад, В память о друзьях устрою пир. Видимо, это относительно недавнее творчество, Раз в рифму, по земному образцу. Азамату кратко вытирает глаза. «У тебя правый глаз слезится?» Спрашиваю не впопад «Да», — отвечает он, сдвинув брови. «А что?» «Раньше только левый», — говорю. «Думаешь, твой крем начал действовать?» Скептически ухмыляется Азамат. Естественно, он действует, надумаюсь я. Просто медленно, и ты не замечаешь. Игдал. Игдал сидит наискосок справа от меня, оборачивается на оклик. Вот скажи, ты Азамата сначала весны не видел. Что-нибудь изменилось? А, так вы его все-таки чем-то лечите? Оживляется наемник. А я-то думаю, неужели это он просто на радостях настолько лучше выглядит? Вот видишь, говорю Азамату. Тихо, шикает он, послушай лучше песню. Это баллада об утрате души. Баллада оказывается длинной, примерно в половину эпоса. Изначально я только успеваю понять, что некий доблестный воин влюбился в красотку с восточных островов, и она ответила ему взаимностью. Правда, преподносится это с таким трагизмом, как будто они оба повесились. Впрочем, не знаю уж, чем там кончится. Потом началась война, и герой должен был покинуть родные края. «В степи бескрайний седой ковыль, седое небо, седая пыль. Трав аромат в небеса унесло, и нету друзей, кроме тени его». Войну они благополучно продули, и он Чуай вынужден скрываться в горах несколько лет, пока не соберется новое войско, чтобы разбить узурпаторов. Имя свое в землю зарыл, камнем прикрыл и место забыл. Кто войну проиграл, от людей кто сбежал, имя тот потерял. Думы свои заковал в металл, чтобы в жизни его никто не узнал. Тем временем его девушка вышла замуж за полководца-победителя, естественно, не по любви, и мается. «В граде моем очень ждут его, если дождутся ему не жить». Чужие мы, хоть с двора одного. Степь пройти, море не переплыть. Целыми днями ждала я тебя, Ждала и ткала, и слёзы лила. Дни напролёт, в окно глядя, В солнце и в дождь и в грозу ждала. Быстро и сильный явился с победой Воин чужой посред бела дня. Он и развлёк меня беседой, Счастьем, теплом окружил он меня. Были объятия его мне сладки, И ненавистны были они. Он чуай, он чуай, всё ли в порядке? Что ж от меня ты бродишь вдали? Я тебя жду и этим болею, Этим печалюсь, этим тужу. Нужды мне нет работать, потея, Но себе места я не нахожу. Ты, победитель, слышишь мой шепот, Сын наш с тобою канет во тьму, Ибо однажды раздастся топот, Он явится в нашем дому. Будешь разорван ты и растерзан, Жаром спален и потоплен водой, Ведь так легко разорвать нашу песню, Что никогда не была живой. Пока она так оптимистично размышляет, ее исходный самец все-таки умудряется всех победить и вернуться домой со щитом. Наслышанный, что его женщина не дождалась и вышла замуж за другого, он убивает соперника на подходах к деревне, даже не поинтересовавшись у дамы ее мнением. Однако, придя к ней домой, застывает с окровавленным кинжалом над кроваткой ребенка, поскольку тот так похож на мать, что он, чего не может его убить. В итоге они так остаются жить втроем, в мире и любви. «А почему это баллада Лада?» — спрашиваю Азамата. «То есть как?»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 «Ну, а у тебя и отношение совсем другое, так что о нас вряд ли сложит балладу». «А тебе, Азамат, уже сложили баю», радостно сообщает ему Унгудс. «И хватит заставлять Аблархона петь баллады на празднике. Ему тоже повеселиться надо». «Погодите, погодите», — хмурится Азамат. «Какую еще баю?» Унгудс только машет на него, а оркестр тем временем начинает играть задорную мелодию под руководством махамбы «Растилайся песни на дворе, а расскажем баю дворе как у нас великий стольный град вкруг него горы стали в ряд. «В граде том круг солнца золотой, с ним в обнимку малый круг второй. Небо черное, защитник всей земли, нам тебя прославить повели». В том же бодром темпе нам рассказывают биографию Азамата без купюр. Как он родился на печи в далеком северном городе, как ездил летом к матери, как заботился о брате, как побеждал на соревнованиях, был всеобщим любимцем, участвовал в первой джингошской, совершил подвиг, был ранен и изгнан по воле жестоких богов. Как обучился военному делу и участвовал во второй дженгошской, прослыл отличным капитаном Как боги смилостивились и подарили ему меня. Как он снова победил в боях, даже титул умудрились зарифмовать неленивые люди. Как он выиграл третью дженгошскую кампанию и стал императором. Заканчивается все это счастье Гуйхалахам за здоровье Азамата и его будущего сына, ну и еще мое до кучи. Азамат смеется, краснеет и утирает слезы. Мне дико и весело, весь город хлопает и стучит разными предметами в такт музыке Я запрокидываю лицо к небу, потому что голова все равно кружится, а когда возвращаюсь в реальность, замечаю, как маленький ярко-рыжий зверек хлещет у Азамата из пиалы хримгу, ритмично помахивая хвостом.